глава 28 кирилл теперь уже все да спрашивает дима с расслабленным выдохом что все роняю немного зло «Хм, не откинется это уже его напарник они рисковали не по-детски У мужика реально могло случиться что угодно но он к удивлению идет на поправку даже цвет лица из мертвецки бледного превратился в более-менее нормальный И все равно я злюсь, потому что пойти все могло не так, как надо. А это... это привет-тюрьма, особенно в моем случае. В хрен его знает какой раз Марк бы меня вытаскивать не стал. Или стал. Даже проверять не хочется. Итак, брату кучу хлопот доставлял раньше. «Нет», — отвечаю сухо, без нравоучений. «Хотя, сука, очень хочется поучить. Взрослые мужики, и я...» С одной стороны, понимаю риск. Мы с ним каждый день сталкиваемся в работе, и даже я в хирургии часто рискую, чтобы спасти человеческую жизнь. Но с другой хочется отчитать за то, что подставиться могли не только сами, но и подставить другого. Собираюсь домой. Смены у меня сегодня нет, но спать еще после вчерашней очень хочется. У порога меня тормозит Дмитрий. Разворачиваюсь. Я собираюсь сказать ему о дочери, но... Не сегодня. Желательно вообще никогда, потому что то, что у нас с ней происходит, хочется оставить исключительно между нами. Спасибо, Кирилл. Протягивает мне руку, жмет. Не буду говорить «обращайся». Отвечаю вроде бы с улыбкой, но очень надеюсь, что он понял мой намек. Ты извини, что так все вышло. Бывает. Под его пристальным взглядом отворачиваюсь. Ощущение, что он обо всем догадывается, но не говорит. Прощаемся как-то сумбурно. Я скорее сбегаю, чем ухожу. По пути домой захожу в кондитерскую, покупаю торт и кофе. Но квартира встречает меня пустотой. Привычно вроде бы, но вместе с тем... Вместе с тем за последнее время я отвык быть в такой тишине. Катя привнесла в мою жизнь коррективы. Это я понимаю уже сидя за столом с кофе и тортом. Когда я покупал торт в последний раз... Так, чтобы не по случаю, а себе домой. Мысли прерывает звонок телефона. С сомнением смотрю на экран, где высвечивается номер брата. Мы общаемся. Не так, чтобы близко и как лучшие друзья, но из жопы под названием «Зона» он меня вытаскивал несколько раз. Ну как вытаскивал? Скорее, вообще к ней не допускал. — Ты думал, там что ли брать трубку или нет? — начинает без приветствия? Я на работу тебе позвонил. Сказали, ты дома. — Планы есть на вечер? — Спать, — отвечаю, бросив взгляд на нетронутый торт. — Потом поспишь. Подъезжай к нашему клубу через час, посидим немного. — Тебя Васька отпустила? — подъебываю его. — Придурок. — Жду через час. Избрасывает, А я иду переодеваться. Из дома выхожу в семь и непроизвольно смотрю по сторонам. Время, когда Катя должна была вернуться домой, давно прошло. Я верю в сверхурочные, но не верю, что они каждый день длятся у Орлова для всех. Для Кати возможно. Но говорить ей об этом не стану. Такие люди!» — говорит Марк при виде меня. Распахивает руки, подходит, хлопает по плечу. «Давно не виделись». «Да, давненько. Причины сбора есть или тебя в кои-то веки куда-то отпустили?» Пацаны ржут. О том, что Марк ударился в семью, стоило появиться в его жизни Василисе. Все прекрасно знают. И нет, это не Васька держит его под каблуком. Это сам Марк бежит домой, только рабочий день подошел к концу. Ну и с нами не встречается по той же причине. После появления Соньки. А это, между прочим, было уже больше года назад. Мы вот так в клубе собирались только по большим датам. На дни рождения всех присутствующих. Чтобы вот так просто, без причины, да еще и чтобы Марк всех собрал. Аж интересно становится, что изменилось. Здороваюсь с ребятами, сажусь с краю. Это все друзья Марка. Мы не особо общаемся. Знаем друг друга, тусим вместе, но на свой день рождения я был в больнице на смене и отмечал там же детским шампанским. Тем не менее переговариваемся. Узнаю, что Рыжий, он же Рома Мельник, никак не определится с девушкой и встречается с двумя сразу. А Степа собирается сделать девушке предложение. Скукотища. Еще минус, пацан шутит кто-то из ребят. Я не особо прислушиваюсь. Жду, когда вернется вдруг пропавший Марк и скажет, по какому, собственно, поводу мы тут все собрались. Ловлю пробегающего мимо официанта, прошу принести виски, так как парни уже вовсю пьют. Я приехал на своей машине, так что больше одной порции себе позволить не могу. Марк появляется спустя минут десять с Олегом. «Бля, пока вас нашел, даже Марку пришлось звонить», — говорит тот. «В общем, мы тут собрались зачем?» — вопросительно смотрю на брата. «Да набухаться зачем еще?» — смеется Рыжий, параллельно с кем-то переписываясь. «В общем-то, да. Выпьем, поговорим. Давно так не собирались», — подтверждает идею Марк. «Отпразднуем месяц спокойных ночей». «А что так? Жена не дает?» — шутит Рома. «Я тебе сейчас не дам», — огрызается брат. «Ваську не трогаем. У меня дочка спит месяц уже спокойно. Не сглазьте. «А у вас что там? Как дела?» Слушать по второму кругу то, что уже слышал, скучно. Потому отворачиваюсь и осматриваю зал. Наверное, у меня на Катю стоит какой-то радар. Иначе как объяснить, что я, во-первых, в одном с ней клубе, а во-вторых, блядь, безошибочно нахожу ее за одним из отдельных столиков. С Орловым, конечно же, в компании. С ним еще несколько ребят ее возраста. Девушки и парни, но это не меняет того факта, что она сидит именно рядом с ним. Улыбается ему, смеется над его шутками. Лишь когда за столом становится тихо, отрываясь от стола, за которым сидит Катя. Все парни смотрят на меня. Кто-то удивленно, кто-то с насмешкой. Марк вот заинтересованно. И что там? Хмыкает. Что-то, чего мы не знаем? О чем ты, отмахиваюсь. Мы тебя пару минут уже зовем, а ты уставился куда-то. Скажешь куда? «Или на кого?» «Задумался. Завтра операция назначена, очень сложная». «Не вру. Операция завтра и правда сложная. Плановая. Мы к ней готовились, но от этого она не стала легче. Мы будем оперировать с Германом вместе». «Только не начинай!» — стонет Рыжий. «Он терпеть не может, когда я говорю о работе. Все потому, что полгода назад едва не откинулся после наркоза. С тех пор разговоры о хирургах и врачах на дух не переносят. — Что нового, расскажешь? — Ничего, — отмахиваюсь. — Да ладно, мы не виделись кучу времени и ничего, — хмыкает Марк, пристально глядя на меня. — Да вот, недавно помогал бывшему знакомому. Думал, снова придется воспользоваться твоими услугами. С улыбкой тянусь к бокалу, наслаждаюсь ошарашенным выражением лица брата. — В смысле? — В прямом. Следователь попросил помочь с раненым, неофициально. Двинул бы кони, я бы мог загреметь в тюрьму. Все присвистывают. Расслабившийся было Марк вмиг напрягается. Знаю, что ему надоело спасать мою шкуру, но я вроде как не специально. Отворачиваюсь, находя Катю снова. Она преимущественно молчит, слушая остальных. На столе перед ней нетронутый с чем-то стакан. Хочется верить, что пить она не будет. Но она неожиданно берет его со стола, подносит трубочку к губам. Я на минуту, ребят. Поднимаюсь. Мажу взглядом по удивленным лицам ребят и выхожу из-за стола, не до конца понимая, что собираюсь делать.